Глава 19. Целый день поваляться все же не удалось. Только до обеда. Пошли в столовую Виллисова. Скинул брови змей, услышав жалобное урчание моего живота. Завтрак уже пропустили, так хоть на обед успеем. Идти куда-то отчаянно не хотелось. Казалось, комнату покинем. И все это лишь в чудной сон превратится, а декан со мной снова разговаривать перестанет. — И перестану, если себя голодом морить будешь, — хмыкнул дракон. — А уходить тебе все равно придется. Во-первых, ты со своим эльфом еще не рассталась, а я делить тебя ни с кем не желаю. — А во-вторых? — спросила, улыбнувшись. От его слов сразу радостно стало, хоть порхай, как фея. А во-вторых, сегодня начало йольских праздников. А значит, в эту ночь студенты в мир людской выйдут. А еще состоится охота, на которой мне обязательно присутствовать надо, — пояснил дракон. Так что после обеда больше не увидимся. Только завтра уже, на торжественном ужине, следом за которым танцы будут. Вздохнув, Согласилась, кое-как натянула вещи, хихикая погладила драконий хвост, чей край продолжал из-под одеяла торчать. Змей на это погрозил мне пальцем, но не строго, следовательно, понравилось. В столовую отправились порознь. Ни мне, ни декану слухов лишних вызывать не хотелось. Перекусила я быстро, запихнув в себя еду больше для вида, а после поспешила к Алексу. «Расставаться». Новогодие ведь нельзя старое за собой тянуть. Ожидала, что Алекс не сильно против такой инициативы будет. Эльф пусть и казался исправно внимательным, да огня я в его глазах не видела. Будто для галочки со мной отношения завел. Только какая такая галочка могла принцу наследному понадобиться, непонятно. Я же не принцесса и не фея даже. Дошла до комнаты Алекса, застряла на пороге. Мимо по коридору туда-сюда сновали студенты, предвкушающие грядущую ночь за пределами Академии в человечем мире. Только первокурсники, понурив головы, внимали рассказам старших друзей, утешаясь надеждой повеселиться в следующем году. Я послушала двух фей, стоявших неподалеку, вздохнула, подняла руку, опустила, снова вздохнула. Хоть и не любила Алекса и была уверена, что он меня не любит, а все равно расставаться не умела. Это я на словах, все легко да легко, а когда дело дошло, приютские дети вроде меня, они ведь с рождения брошенные, а потому сами бросать других не любят. Но надо, змеи мне как-то дороже. Собравшись с мыслями, постучала. «Дверь мне открыли сразу, хотя, зная сейчас о своих способностях, и сквозь закрытую прошла бы, если бы пришлось». «Маша?» — Алекс удивленно вскинул брови. «Не ждал тебя сегодня?» «Я... это... нам расстаться надо», — заявила с порога, не проходя в комнату. «В смысле?» — не понял эльф. «В прямом вздохнула». Не люблю я тебя, вот и все. «Я наследный принц темных эльфов. Ты не можешь меня не любить!» Жестко проговорил Алекс. Схватил меня за руку, попытался в комнату втянуть. И взгляд у него сейчас такой страшный был, что впервые поняла, что значит «темный». «Тело не в тебе!» Съежившись, выдала банальщину, уперлась, руку вырвала. Страшно на секунду стало. Лицо будто вот-вот ударит. Он даже кулак сжал. А вокруг уже любопытные студенты начали собираться. Наверное, и вправду войти бы стоило, чтобы сцен не устраивать. Но теперь как-то боязно немного. Дела взмы, верно? Ты ведь с ним целовалась. Голос у Алекса тихим казался, но весьма зловещим. Он так на толпу в коридоре зыркнул, что она быстренько рассосалась, хотя я видела краем глаза, что далеко не ушли, слушают. Ой-ой, сплетни теперь расползутся, хоть отчисляйся. Я откуда, знаешь, сам видел. Ты как-то слишком быстро ото всех убежала. «Я заволновался, вот и решил выяснить, в чем дело. Шел за тобой по темноте, ты меня не заметила. Еще на Самайн». Резко проговорил Алекс. «По темноте, значит?» «Ну да, помню прекрасно, как он скрывается в ночи, словно летучая мышь. Умеет!» «Все сложнее. Со Змеем у меня ничего нет. Так что он тут ни при чем вовсе. Вздохнула». А, -а, а то есть ты со всеми подряд целуешься?» «Типа по... сама знаешь, куда водишь», — усмехнулся эльф. «Нет, не говори так». Да уж, вышло сложнее, чем думала. Алекс скривился. Но даже когда он злился, мне показалось, что дело вовсе не в особых чувствах ко мне, а в задетой гордости. «Ну да, конечно. Его...» Такого наделенного силой, властью и вниманием девушек бросали из-за другого. Мужики-то в подобных делах иногда слишком хрупкими бывают. — О, кажется, знаю, в чем дело. Кровожадно улыбнулся эльф, сверкнув глазами. — Я-то всего лишь принц, а он древний, так что ли? — Думай, как хочешь. Дело не в титулах и даже не взмы, а в этом, ткнула себя в грудь, в моих чувствах, развернулась, ушла, сопровождаемая шепотом сказочников. Слышала, как эльф за моей спиной дверью хлопнул, но оборачиваться не стала, лишь плечами передернула. На душе осадок неприятный остался, все же Алекс мне много хорошего сделал. Огорчать его совсем не хотелось, но иначе никак нельзя. Ательфа направилась прямиком к змею, за утешением. Однако по пути кощея встретила. «Деда Кош?» — было удивительно видеть старичка вне пределов библиотеки. «Он самый, Машенька, по крайней мере, с утра им был», — хмыкнул старичок. «Куда спешишь?» Я помялась, отвела глаза. «К змею хочу наведаться». «Про лекции кое-что спросить?» «Врать ему было неприятно, только и правду не скажешь». «Хм, «Вот, значит, как!» — хитро улыбнулся Кощей. «Так не туда идешь, он ведь к охоте готовится. Каждый год, еще со времен, как Одином был, ее возглавляет». «Точно! Мне же декан сам об этом говорил пару часов назад, только память у меня, видать, дырявая» а спасибо. Тогда в комнату пойду. Развернулась. — Развернулась. — Машенька! Старичок меня за руку взял. — Нет, если он меня сейчас поцелует или вдруг голым станет, ничему не удивлюсь уже. Хотя хотелось бы избежать такого зрелища. Психика мне моя еще дорога. — Береги его! — продолжил Кощей, не догадываясь о моих мыслях. Он ведь только кажется крепким, но сердце у него живое. Его разбить легко. — Хорошо, — пообещала, не слишком поверив в его слова. — Вон сколько змей меня морозил, молчал. Нет, я не обижаюсь больше. Да все равно неприятно. Вернувшись в свою комнату, задумалась, чем заняться этой ночью. К охоте присоединяться все так же не хотелось, даже ради змея. Зачем оно мне? А в мир людей меня никто не приглашал. Можно подумать, тебя в другие миры кто-то приглашал. Фыркнул мрак, запрыгнув на колени. Ты сама в любую щель без приглашения пролезешь. А ведь он прав. Я же действительно сама могу в людской мир попасть, с друзьями увидеться, пока все остальные охотой заняты. Я не это имел в виду, Маша, вздохнул кот. На высказывание мрака не обратила ни малейшего внимания. Он всегда под ухом нудел вместо моей совести. А что, отличная идея? Я по друзьям соскучилась, и тут такой шанс. Интересно, змей сильно против будет? Разумеется будет. Он не довидит, когда кто-то правила нарушает. Ночь, конечно, была замечательная, да и утро тоже, но насчет чувств декана я все еще не слишком уверена. Это рядом с ним все ясно и просто казалось, а стоило отойти, сразу усложнилось. Мы же два месяца молчали, не бывает так, чтобы за день подобное исправить. И пусть он про браслет не объяснил, вопросов все равно больше, чем ответов оставалось. Но хоть какие-то. «Хорошие новости!» «Одумалась, наконец!» Вздохнул кот, узнав о наших со змеем э, отношениях. «Не обижай его только!» «И почему все думают, что это я его обижать собралась?» «Нечестно даже! Сам ведь со мной говорить перестал, сам игнорировал!» «Потому что ты с его братьями целовалась!» Мяукнул мрак. Что ему, по голове тебе гладить? «Поговорить со мной», — ответила вслух. «Ртом. Так все нормальные люди проблемы решают. Откуда мне знать, как он ко мне относится, если и намека не делал?» «Делал, Маш. Просто тебе намеки толщиной с бревно нужны, чтобы ты понять смогла. А еще лучше с дракона. Сама, вспомни, с его братьями спокойно слюнями обменивалась, а от него как ошпаренная отскочила». Что ему еще думать? Да, было такое, но... Так, стоп. Я вообще не об этом размышляла. Я же хотела к друзьям сходить сегодня ночью. Ой, за что ты мне такая непутевая досталась? Тяжело вздохнул мрак. Что ты там опять коту своему сделала, что у него вид такой, будто сейчас в окно выпрыгнет? — спросила Уля, с любопытством наблюдавшая за нашей словесно-мысленной перепалкой. Да ничего. Он у меня просто слишком переживательный. Пожала плечами. — А вы на охоту идете? — Какая охота? На улице Холодрыгу обещают. Передернулась русалка. — А вот я пойду вместе с Лешей. Улыбнулась Буланна. Она уже через полтора часа начинается сразу после ужина. Сбор на площадке перед воротами. Надумала присоединиться. — Нет, останусь. Погуляю вон лучше пожала плечами. — Там, где всю ночь гуляла, — хихикнула Ульяна, — у Алекса? — Нет, мы с Алексом расстались только что. Скрывать это смысла не было. Наш разрыв половина факультета сказочных раз видела. Слухи все равно поползут, если уже не поползли. — Молодец, это правильно, — поддержала меня Джинна. — Сама ведь говорила, что его не любишь. «Заметила, наконец, что драка змей к тебе неровно дышит?» — вскинула брови Уля. «Я... да нет, просто расстались». Выдохнула и замолчала, чтобы лишнего не ляпнуть. «Это мне русалка такая, особо одаренная дедукцией, попалась, или просто я слепая, раз не замечала прежде змеевой симпатии?» «Кажется, вся Академия об этом знала, кроме меня». Наскоро собрав вещи... Поспешила убежать, оставив девочек в комнате. А вот с мраком так поступить не удалось. Пушистый наглец за мной следом увязался. «Знаю я тебя!» «На еще глупости!» — мявкал он си меня рядышком. Сначала я заскочила в столовую. Народу там пока не было, ужин еще не начался, но еду мне добыть удалось. И, закинув все наспех внутрь, Я поспешила уйти, чтобы ни с кем не встретиться. А то вдруг змей мне запретит в мир людей ходить, а я уже настроилась. После немного побродила по академии, а когда решила, что точно никто меня искать не станет, к немагическому квадрату поспешила. Наверное, можно было и в любом месте проход открыть, но я уже там привыкла. Добралась без приключений, с одним только исключением. Не покидало меня чувство, будто кто-то на меня смотрит. Я уже и оглядываться начала, но вокруг никого не было, только фамильяр глазами светил черным пятном, маяча рядом. «В людском мире ты слышать меня не будешь», — сказал мрак, перед тем, как мы в квадрат вошли. «Почему?» — удивилась я. «Там магии не осталось почти». «Ее с собой древние в сказочное измерение утянули, когда его создавали», — пояснил кот. «Тебе-то силы на все хватит, а вот мне ее неоткуда брать будет. Вы это еще на лекциях изучите после каникул». «Хорошо», — пожала плечами. «Так даже лучше не буду отвлекаться на его болтовню, а то друзья подумают, что с ума сошла». Вступила в квадрат, сосредоточилась, вызвала свою силу и уже ногу занесла, чтобы шаг вперед сделать, как в мое плечо чьи-то ледяные пальцы вцепились. — завизжала, спотыкаясь и кубарем выкатываясь в круглую комнату. Мрак, которого я на руки взяла, вцепился мне в эти самые руки когтями и тоже завизжал, ну, то есть зашипел. — Да тише ты, Машка! — раздался рядом знакомый голос. — Визжишь! — Так что уши болят. — Змый, ты какого лешего тут делаешь? — А что? — думала без меня в другой мир наведаться. — фыркнул дракон. — Опасно это, по чужим мирам в одиночку ходить. — Так я не одна, — кивнула на кота. — И не в чужой, а в свой родной. К друзьям хочу. — Отлично, — не смутился Змый. — Давно я в людском мире не был. Сама и насчитай. После того, как братья силы вновь от меня заперли, телепортация только в сказочном измерении работать стала. Вздохнув, я сосредоточилась, чтобы вызвать нужную дверь. По опыту знала, спорить с этим гадом чешуйчатым бесполезно, только время терять, согласиться куда проще. Только давай без глупостей, предупредила перед тем, как домой отправиться. Голышом не бегать? Меня не целовать Да уж постараюсь Фыркнул дракон И мы вошли в дверь